вы скажете, профессор?» Вопрос Абидолов задал не сразу, не в тот момент, когда палубные стянули с них массивные шлемы, и тем обманул Йорчика. Сначала орбидолочек скинул водолазный костюм, переоделся в привычную одежду, с наслаждением раскурил сигару. Лишь после этого, усевшись на краю платформы, завел разговор. «Что скажете, профессор?» Пауза позволила Руди вернуть научное хладнокровие. Он понял, что увиденное объяснить трудно, а потому намеренно выбрал уклончивый вариант ответа. «Ну, в принципе, я могу предположить. Без уверенности, конечно, как вы понимаете. Предположить, что рельеф дна в данном районе и в самом деле отдаленно напоминает... Воронку!» – перебил Йорчик и директор. А Бедолов хорошо разбирался в людях и не собирался выслушивать занудную кашу. «Под нами находится охренительных размеров воронка. Вы это хотели сказать?» «Диаметр?» – быстро спросил Руди. Он догадался, что орбидолочек уже провел необходимые исследование. «Примерно две лиги. Глубина?» «Семьдесят метров в максимуме. И вы хотите знать?» какое оружие способно выкопать такую яму». Теперь быстрый вопрос задал директор и получил на него почти мгновенный ответ. «Никакое», – уверенно произнес Йорчик и услышал недовольное. «Этот ответ я мог дать себе сам». А Бедолов попыхтел сигарой, предоставляя профессору время осознать допущенную ошибку и продолжил. «Я позвал вас, знаменитого ученого». «Вовсе не для того, чтобы узнать, что в арсеналах Герметикона нет подходящей бомбы. Я показал вам воронку и хочу услышать, какое оружие на это способно. Вы, ученый, вы должны на шаг или два опережать меня, опережать весь мир. Вы должны смотреть дальше, видеть очертания скрытого или угадывать их. Вы, ученый, не то мог быть вулкан», — произнес Руди. Мы видим не воронку, а кратер. Жалкая попытка оправдаться. Вулкан. А Бедолов не сразу понял, что имеет в виду профессора. Нет жерла. Его могло засыпать. И оба голониты, и ученый, и директор одновременно вспомнили о корявом, который служил им ориентиром. Один вулкан здесь есть. Почему бы не оказаться второму? Подводное извержение? Протянул Арбедолочек юрчик понял, что эту версию Выскочка не рассматривал. «Погоди, скотина, дальше будет хуже», – злорадно подумал профессор. «Скоро ты поймешь, что на высоких должностях способны удержаться лишь умные и образованные люди. Одного везения мало». «Оставим пока версию вулкана», – медленно продолжил директор. «Давайте вернемся к оружию». Такую воронку можно создать массированной, предельно точной бомбардировкой. Нет, покачал головой Руди. Если здесь действительно случился взрыв, то он был один. Я так и думал. Но я не представляю бомбу, обладающую такой разрушительной силой. Ее не существует. Если ее пока не существует, это не значит, что ее невозможно создать. Нравоучительно заметил директор. Наши предки понятия не имели об электричестве. А мы с его помощью сортиры освещаем. Если бомбы не существует, это не значит, что ее нет. А Бедолов удалось главное. Руди почувствовал азарт, заставивший его позабыть даже о похмелье, и теперь напряженно размышлял над загадкой. Мне нужна информация. Больше информации юрчик вздохнул. «Откуда вообще известно, что здесь был взрыв?» «С тех пор, как компания наладила отношения с Приотой, на Корданею стали тайны, чтобы не нервировать Ушар, направляться на наши исследовательские цепели», — ровным голосом поведал орбидолодчик. «Мы изучали необитаемые архипелаги за правой хордой и два оставшихся континента, оценивали их перспективы и чертили карты Кордании» поскольку местные олухи с этой работой не торопятся. Пауза. Так вот, Руди, карты показывают, что еще полгода назад на месте нашей странной воронки находился остров.